Глава 4. Источник. До ритуала передачи источника оставалось всего пара дней. Поместье было заполнено огромным количеством людей. Среди наших гостей было пятеро высокопоставленных служащих короля, каждый из которых выполнял свою важную роль – от регистрации и передачи титула до документирования смены владельца источника. Среди них был и специалист по протоколу, чья задача обеспечить безукоризненное проведение ритуала и контроль за действиями жрецов на завтра было назначено прибытие жрецов перед началом церемонии они должны были осмотреть источник точно настроить его зафиксировать каждую деталь его состояния даже самую незначительную трещинку в ходе ритуала жрецы смешивали свою кровь с кровью хранителя источника усиливая магическую реакцию После перехода жрецы настраивали источник на новый уровень хранителя, который, в моем случае, будет ниже уровня отца, как и всегда, когда родителем является только один хранитель. Жрецы были обычными людьми с даром видеть каналы между источниками и хранителями. Они сами не могли быть хранителями, но их кровь за счет их дара усиливала воздействие на источник в момент передачи. Жрецы иногда рождались благородных кровей но по закону не могли отказаться от роли жреца, эта роль была критической для безопасности страны. Большая часть населения королевства были очень рады, когда в их семье рождался человек с подобным даром. В основном потому, что работать нужно было только в момент передачи источника, что случалось не так часто. А также потому, что жрец и его семья находились на полном обеспечении государства, и их жизнь оплачивалась из денег налогоплательщиков. Через несколько дней моя жизнь окончательно изменится. Как только я приму источник, титул баронессы перейдет ко мне. Скорее всего, свадьба с Оливером будет сыграно очень скоро после этого, так как дальнейшее промедление считалось опасным. Великая пустошь постоянно росла, как паразит, сжирающий плодородную землю, неся только смерть». Наши земли находились на границе королевства, и только источник сдерживал распространение пустоши, обеспечивая наших людей продовольствием и водой, а также местом проживания. Пока отец был жив, об источнике можно было не волноваться, поскольку его жизнь была связана с источником. У отца также была я, наследница, признанная источником, что означало, что род Торнхар обеспечен плодородной землей как минимум на еще одно поколение. В прошлом, тысячу лет назад, любой из детей-хранителя принимался источником, поэтому среди аристократии и королей еще существовала борьба за власть и титулы. Однако с течением времени источники стали игнорировать кровь младших потомков-хранителей за исключением случаев, когда оба родители были связаны с источниками, но и тогда лишь первые двое детей рождались со связью. Страх перед пустошью не всегда был таким большим. Когда-то территория королевства была куда обширнее, источники еще отвечали на кровь большинства детей-хранителей, даже если родителем был только один хранитель. Чем сильнее был источник, тем чаще он отвечал на младших детей. Таким образом, короли, герцоги и графы все еще имели несколько потенциальных хранителей. В это время произошло несколько трагедий, после которых законы королевства были навсегда изменены. И покушение на жизнь хранителя источника любого возраста теперь каралось смертью. Наиболее известным и громким был случай герцога Шар. Предыдущий хранитель женился по любви, выбрав своей спутницей, четвертую дочь барона, а не хранительницу, как предполагалось. После этого у них родилось двое сыновей. Младший сын этой династии был первым, кто не обладал даром источника. И в то время не существовало никаких живых свидетельств о том, что произойдет, если энергия источника перестанет питать землю. Позднее, когда титул и источник уже передали старшему из братьев, при неизвестных обстоятельствах младшие и старший братья Шар оказались на дуэли друг с другом, после чего погиб хранитель источника, старший брат Шар. Через семь дней после смерти хранителя источник шар вспыхнул ярким красным светом, переходя в режим сохранения, несмотря на чётные попытки младшего сына разбудить его. Из источника вырвался насыщенный красный столб света, освещая центральный город герцогства и окрашивая в красный оттенок ближайшие города и деревни. Источник просуществовал ещё сорок дней, в течение которых люди начали множество домыслов и спекуляций о его важности. Хранитель ушел из жизни. Но ничего не происходило. На сорок первый день ни самого источника, ни герцогства Шар больше не существовало. На территории герцогства раскинулась великая пустошь. Города и деревни превратились в руины, а все жители и посетители, оставшиеся на территории Шар в тот момент, погибли от обезвоживания и истощения, несмотря на то, что были полностью здоровы всего 12 часов назад. Одна ночь поглотила жизни сотен тысяч людей. После этого огромное количество изменений было внесено в законы королевства. В законах запрещалось любое покушение на жизнь хранителя или наследника хранителя. Запрещалось прерывать беременность без предварительной оценки жрецом. Программа школьного образования была изменена, включая события, произошедшие с герцогами шар, а также события меньшего масштаба. Внебрачные связи не запрещались. Однако жрецы ограничивали каналы связи с источником до тех пор, пока наследник не вступит в брак с правильным человеком. Браки по любви для хранителей стали практически невозможны. Единственной гарантией того, что источник не ослабнет к следующему поколению, было женить двух хранителей и надеяться, что проблем с беременностью и плодородностью не будет. Таким образом, вопрос свадьбы, а главное вопрос наследников для нашего оборонства, становился критическим. Тенбрайки имели большую семью. Отец и мать Оливера оба являлись хранителями. У Оливера было два взрослых брата и совсем маленькая сестренка. Второй сын герцога Тенбрайк также являлся хранителем, которому в будущем отойдет графство и источник их матери. Поэтому на меня возложили ответственность родить минимум двух детей, двух хранителей, старшего ребенка для герцогства Тенбрайк и младшего для нашего баронства. Не всем нравилось настолько циничное отношение к детям, как к ресурсу. С другой стороны, жизни сотен тысяч людей, включая жизни самих детей и их родителей, стояли на кону. Алика наконец-то удалось вернуть в поместье. Я надеялась, что время, проведенное вдали от семьи, поможет ему справиться с его горем. Отец умер у него на руках, а перед этим произошел тот самый скандал, в котором Алик занял одну из ключевых позиций, пытаясь защитить меня. Милли рассказала мне, что после того, как я ушла в тот день, отец занял сторону Алика и, соответственно, мою. Конфликт продолжался следующие 30 минут. Таким образом, вся семья находилась в ссоре перед тем, как отец умер. Это наверняка создавало дополнительное напряжение между всеми членами семьи. Я направлялась в покое Алика, когда услышала странные звуки, доносящиеся из кабинета. Кто-то разговаривал на повышенных тонах, звуки были похожи на звуки борьбы. Я была удивлена. Никто не должен был входить в кабинет отца. Осторожно приблизившись к кабинету, я поняла, что маленькая приемная пуста, хотя обычно в ней всегда находился кто-то из слуг. Тем не менее, это означало, что я могла приблизиться к источнику шума еще ближе. Шум действительно исходил из кабинета, в котором отец проводил так много часов. Дверь между приемной и самим кабинетом была закрыта, но мое любопытство было слишком сильным. Я приблизилась к двери и решила посмотреть, что же происходит внутри через замочную скважину. К сожалению, я видела только часть комнаты и не сразу смогла разглядеть говоривших. За столом сидела Доротея, одетая в траурный черный. Несмотря на свое горе, она была все так же прекрасна. Девушка плакала очень тихо, вызывая сочувствие и жалость, а также восхищение. Редко какая женщина может выглядеть так прекрасно в горе. Почему? Почему ты так со мной? Мне так тяжело, а ты даже не можешь дать мне поддержки. Я совсем одна, пытаюсь справиться со всеми делами в нашем доме и одновременно пережить смерть отца. а ты, разве настоящий мужчина так поступает? Сестра взглянула на кого-то, кто находился в другом углу комнаты. Человек, который находился в другом углу комнаты, не ответил. И Доротеев схлипнула еще раз отчаянно. — Я всего лишь прошу дать нам шанс. Разве ты не понимаешь, что мы были созданы друг для друга? Ты же сам говорил, что я твой идеал женщины. Ты же всегда был моим идеалом. Как только я увидела тебя, я знала, что ты мой. Я знала, что я твоя. Дай нам время. Дай нам шанс. В комнате повисла тишина. Я бы очень хотела знать, о чем был разговор, когда они общались на повышенных тонах но, к сожалению, я услышала их слишком поздно. Я понимала, что это был Оливер там, в комнате. Не могла поверить, что после смерти отца они обсуждают свои личные вопросы даже не в собственных покоях, а в кабинете, куда в любой момент могли войти слуги, или еще хуже, сюда могли набрести одни из многочисленных гостей. Даже если они ничего не увидят, тот факт, что благородная девушка находилась одна в комнате с мужчиной, который не являлся ее родственником – уже был скандальным и мог похоронить любые надежды Доротеи на брак. «Нет, Доротея, это безумие. Никаких нас не существует. Это всегда было временно. Ты сама говорила, что это временно. Ты просила только один раз. Но мы продолжаем возвращаться к этому моменту снова и снова». Голос Оливера был глухим, и я едва расслышала его. «Конечно, мы возвращаемся к этому, Оливер, потому что нам суждено быть вместе. Ты это знаешь». Ты понимаешь, что ни с кем тебе не будет так хорошо, как со мной». Доротея подняла голову и посмотрела в ту часть комнаты, которую я не видела. Она смотрела на него ласково, как взрослая, на ребенка. Ее лицо было озарено обожанием. «Не женись на ней, Оливер. Не разбивай мое сердце. Не разбивай свое сердце. Не разбивай ее сердце. Она любит тебя. Неужели ты хочешь, чтобы бедная девочка всю жизнь жила, будучи второй в сердце мужа?» «Интересно. Значит, из этой овцы я уже превратилась в бедную девочку. Очевидно, кто-то решил сменить тактику», — подумала я. «И что значит второй в сердце мужа? Она собирается быть с Оливером даже после того, как мы поженимся?» «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь?» Разговор снова перешел на повышенные тона. «Это в первую очередь нужно вашему роду. Твой отец умер три дня назад, а ты волнуешься о моей свадьбе». «Да, потому что у меня больше ничего не осталось. Через пару дней она придет к власти и заберет все. Титул, земли, власть в доме, тебя!» Доротея тоже отвечала на повышенных тонах. Я видела, что сестру слегка трясло, но она старалась не показывать этого. «Мне так тяжело сейчас. Пожалуйста, я не могу потерять еще и тебя. Не так скоро после отца!» Я почувствовала, как Оливер глубоко вздохнул. Вряд ли кто угодно, услышав подобное обращение, смог бы отказать Доротее. Это было бы чересчур жестоко. «Доротея, я не понимаю, чего ты хочешь? Как ты представляешь это?» Уже более спокойно ответил Оливер, понимая, что Доротея на взводе и волнуется после смерти отца и всех событий в доме. «Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я сделал?» «Откажись от этой свадьбы! Просто откажись! Я знаю, будет скандал, но я не могу тебя потерять!» Найди любой повод, чтобы отказаться. Ты же будущий герцог. Друг короля, тебя простят. Твои друзья в гвардии точно поймут и поддержат тебя. Ведь все терпеть не могут Элли. Если ты меня любишь, откажись от свадьбы». Она в отчаянии посмотрела на Оливера. Прекрасные карие глаза были влажными от слез. Красивые полные губы дрожали. Слова сестры показались мне чистой манипуляцией, Но хуже всего то, что если Оливер действительно откажется от свадьбы, плохо будет именно нашему роду и нашим людям. Для рода торнхар было большой удачей, что король выбрал меня в пару хранителю. Такого не происходило с нашей семьей уже три поколения, из-за чего источник продолжал слабеть с каждой передачей. Оливер уже в любом случае подобрали бы хранительницу. В ответ мой жених долго молчал, явно обдумывая слова Доротеи. Я не могла его видеть и не знала, что он чувствовал. Был ли он раздражен, встревожен, смотрел ли на сестру с любовью, нежностью. Я не понимала этого человека и не знала, заинтересован ли Маркиз в Доротее так же, как она в нем. Этого не будет, Доротея. Ты всегда знала, что я женюсь на твоей сестре. Даже если я разорву эту помолвку, принеся огромные проблемы прежде всего вашему роду, позднее появится другая — хранительница источника. «Я сочувствую твоему горю и не хочу тебя ранить. Я ценю все, что ты мне дала». Его голос был мягким и успокаивающим. Оливер не говорил сестре, что любил ее, но также не говорил, что не любил. Они оба были ответственны за то, что флирт, начавшийся три года назад, зашел так далеко. Тем не менее, я видела, как отчаянно Доротея пыталась держаться за эти отношения. Я знала, что сестра, так же, как и я когда-то, мечтала о Тенбрайке, когда он даже не знал о нашем существовании. И я видела, что Оливер избегает открытых ответов, продолжая питать бессмысленную надежду моей сестры. Доротея долго смотрела в ту часть комнаты, где сидел Оливер. Я не понимала, как она собирается убеждать его отказаться от свадьбы. Да, при таком раскладе Тенбрайке пострадают меньше, чем Торнхары но это скажется на их личных взаимоотношениях с очень суровым молодым королем, что вряд ли мог допустить отец Оливера. Помнишь, как я пришла к тебе в первый раз? Ты тогда говорил, что я единственное твое утешение в этом браке. Говорил, как счастлив держать меня в своих руках. Говорил, что я идеальна. Я не хочу, чтобы мы заканчивались, Оливер. Я дам тебе все, когда ты захочешь и как ты захочешь. Если хочешь, мы можем сделать это прямо сейчас. И я готова дать тебе все. «Боже, нет! Доротея, как ты можешь говорить подобное сейчас?» Доротея встала из-за стола и подошла, наверное, к Оливеру. Я не могла видеть ту часть комнаты и не знала, что там происходило. «Жизнь так несправедлива. Почему я родилась второй? Почему Элли вообще родилась? Почему она существует? У меня подходящий дар, знание и талант к управлению. Я люблю тебя. Я хочу подарить тебе первенца. Мне было суждено быть твоей». «Я должна была быть на ее месте!» Доротея плакала, ее речь становилась неразборчивой. тш Тише! Успокойся! Ты говоришь страшные вещи! На самом деле ты так не думаешь!» «Доротея, я должен идти! Нельзя позволить, чтобы нас заметили!» Если честно, я не слышала в голосе Оливера особой поддержки. Скорее, усталость и желание уйти. «Нет, не уходи! Пожалуйста, я не могу потерять тебя!» Следующая часть встречи Доротеи была слишком неразборчивой, и ответ моего жениха был таким же тихим. Поняв, что ничего нового не услышу, осторожно вышла из комнаты. В принципе, я не узнала ничего нового, только то, что их отношения и желание общаться друг с другом были настолько сильными, что они уже меньше боялись публичности, того, что их заметят. Когда Доротея поставила свою одержимость Оливером выше будущего нашей земли, нашей семьи, наших людей... Следующие четыре часа я провела с Аликом. Брат был расстроен и, кроме того, мучился страшным похмельем. Я несколько раз пыталась заговорить с ним об отце, но Алик не был готов это обсуждать. Закрывался и злился. В итоге я решила, что он не готов, решила обсудить, что он видел в последние дни. Алик рассказал, что последние дни провел с пьянчугами в разных тавернах. Брат был восхищен жизнью обычных людей и также был полон идей по улучшению их быта, говорил о дорогах, снижении налогов, новом производстве. Я внимательно слушала и не перебивала. Брат лежал на моих коленях, и я перебирала его светлые волосы, как тогда, когда мы были детьми, и он рассказывал о своих мечтах служить гвардии, иметь в друзьях герцогов и маркизов. Я была рада, что слова Алика сейчас были другими, что он думал о нашей земле, наших людях. Брат по-прежнему был очень наивен, потому что все крупные проекты планируются много лет, и этими занимается целая группа специалистов, которые оценивают просьбы жителей и возможности казны. Но сейчас было не время и не место обсуждать это. Если он хочет вникать в этот вопрос, мы можем организовать для него тех же учителей, что были у меня и Доротеи. Сейчас же я просто хвалила идеи и энтузиазм Алика. Оставшуюся часть вечера я посвятила проверке комнат для пребывающих жрецов и документации после последней церемонии передачи источника. Мне доставили отчет о передвижениях Алика в первые дни после смерти отца, включая информацию о посещенных им тавернах и компаниях. Оказалось, что брат даже провел время с некоторыми особыми с криминальным прошлым. Список их имен и преступлений был приложен. Теперь, когда Алик возвращен, отчет потерял свою актуальность. Позже я также провела два часа со специалистом по протоколу, который должен был убедиться, что я знаю, что должна буду делать. Завтра вечером пройдет генеральная подготовка, в этот раз уже в храме, где все участвующие должны будут имитировать весь ритуал. Это было сделано для того, чтобы на самом ритуале не было никаких проблем и задержек. В итоге в своей покои я возвращалась голодная и уставшая. Впереди еще было огромное количество работы, А маму так никто и не видел после смерти отца, кроме ее личной служанки. мили сразу поняла, что у меня нет сил на ночные разговоры, и очень быстро подготовила меня ко сну. На постели меня ждало письмо. Письмо было от брата, и Алик просил меня приехать завтра в полдень в Мокт, самую крайнюю деревню нашей территории, граничащую с Великой Пустошью. Он говорил, что это очень важно, что он в отчаянии и что это откроет мне, наконец, глаза на Доротею и ее план, который был опасен для нас всех. В письме говорилось, что брат не может обсудить это со мной дома, а в Мокте нас никто не услышит. Брат просил никому не сообщать, куда я еду. До сегодняшнего дня Алик никогда не писал мне писем. По эмоциональному фону, который я получала, я поняла, что, несмотря на то, что моя вторая половина, та, что управляла нашим телом, нервничала и ждала подвоха от этого письма, она собиралась ехать в МОКТ. Эмоции подавляли мой разум, как и всегда мешали думать. Эмоции фокусировались на Алике, в то время как своим разумом я считала, что это письмо написано вообще не братом, а также считала, что это была ловушка, но не знала, чья и зачем. «Не вздумай ехать!» Хотелось кричать мне самой себе, но вместо этого мое тело, управляемое второй половиной моего разума, быстро упаковало письмо в дорожную сумку и стала выбирать одежду на выезд. «Остановись!» Вообще-то я считала вторую половину своего разума вполне умной и рациональной, и почти всегда могла понять, чем она руководствуется, в основном потому, что я испытываю те же эмоции и чувства. Сейчас же я совершенно не понимала, почему та, другая Элли, приняла решение ехать в МОКТ. Скорее всего, сказывалось отсутствие жизненного опыта и тот факт, что в наше время только сумасшедший нападет на хранителя источника в Валиде. Для меня, проживающей уже вторую жизнь, это было недостаточно сильным аргументом. Впервые за последние годы я попыталась предпринять попытки пошевелить конечностями и взять контроль над телом. Будучи обыкновенным наблюдателем в этом теле, я практически не помнила, как это чувствуется когда ты управляешь телом. Я очень старалась, пыталась шевелить руками, глазами, чем угодно, но все было тщетно, как и все предыдущие попытки. Эмоции почти улеглись. Вторая половина моего разума как-то смогла убедить себя, что все нормально, и готовилась ко сну. Я ничего не могла изменить, но более не чувствовала волнения и тем более не ощущала страха. Трудно думать о том, что впереди опасность, когда тело испытывает уверенность и доверие. Проснулась очень рано и в очередной раз проверила, что все было готово к прибытию жрецов, прежде чем присоединиться к торжественной встрече у главного входа. Сегодняшний состав жрецов был проверенным. Их было 10 человек, но в ритуале участвовало только пять. Некоторые присутствовали на всякий случай, если с одним из участников ритуала что-то произойдет. Другие же были на обучение. Наблюдение за реальным ритуалом – могло предоставить им больше знаний и уверенности, чем тысячи книг. Из десяти жрецов двое были благородного происхождения, однако условия для всех были одинаковы. Их роль как жрецов была важнее благородного статуса. Встречать жрецов вышли все члены семьи, кроме Алика. Даже мама, наконец, вышла из своих покоев и выглядела бледной и похудевшей. Она все еще была старшей в нашей семье. Пока титул официально «не передали мне», поэтому именно матушка должна была встречать старшего жреца. Я надеялась встретиться с Аликом и обсудить полученное письмо, но его отсутствие сделало это невозможным. Спросила одного из проходящих мимо слуг, не видели ли они Алика. В ответ слуга сказал, что не видел его с прошлого вечера. Со смущением он предложил послать людей в таверну, где брата видели позавчера, стараясь помочь, но опасаясь намекнуть на пьянство Алика. Покачав головой, я последовала за матерью и гостями в дом. Доротея шла за мной, и на мгновение наши взгляды встретились, заставив меня вздрогнуть от интенсивности ее эмоций. Во взгляде сестры я увидела все. Ненависть, зависть, жалость, презрение. Отвернулась и поторопилась уйти, поскольку каждая встреча с Доротеей вызывала тяжесть в груди. Отходя, я услышала, как мама и Доротея тихо говорили между собой. «Милая». Ты случайно не заходила ко мне и не брала мое кольцо с печатью? Я не могу его найти с утра. Голос мамы звучал устало и слабо. Нет, мама, я не заходила в твои покои. Как только гости разместились в своих покоях, начала готовиться к поездке в Мокт. Дорога до границы наших земель занимала два часа, и я планировала вернуться в районе трех-четырех часов дня. Разумом по-прежнему не верила, что там, в Мокте, меня ждет Алик. Меня терзало смутное предчувствие, что я не могла понять, какую конкретно неприятность ожидать от этой поездки. Наконец, потратив значительное время на подготовку, направилась к выходу из дома и в одном из коридоров столкнулась с Оливером. Будущий герцог Тенбриг подозрительно взглянул на меня и после спросил, не видела ли я Доротею и что он искал сестру уже более часа. Нет, ваша светлость, не видела. Последний раз я видела ее, когда мы встречали жрецов я бы также хотела попросить вас уменьшить количество свиданий с моей сестрой по крайней мере на период траура по отцу внезапно ответила я в доме огромное количество посторонних вряд ли моя мать и брат обрадуются слухам которые это может вызвать о чем вы элли тенбрэг выглядел шокированным неужели он правда думал что никто не замечает их доротые взглядов Я подозревала, что практически все в поместье знали о том, что отношения Маркиза и моей сестры зашли за границы дружественных, но вряд ли кто-то, кроме меня и Алика, знал, насколько далеко. «Вы знаете, Ваша Светлость? Простите, я тороплюсь». Обошла его и быстро начала двигаться в сторону выхода. Внезапно Оливер догнал меня, схватил за плечо, остановил и слегка развернул к себе. Я вопросительно уставилась на него. Маркиз выглядел очень взволнованным. Мое сердце забилось быстрее. Присутствие Оливера по-прежнему физически волновало меня. Несмотря на то, что я больше не любила жениха и даже не уважала, физическое влечение к нему оставалось, особенно когда мужчина стоял так близко, заставляя чувствовать себя маленькой и хрупкой. — Дорота, я вам что-то сказала, Эли? Пожалуйста, не верьте. Все, что вы могли услышать, неправда. Оливер старался скрыть свое волнение и выглядеть уверенным. Но я заметила, как жилка на его виске билась, выдавая его. «Давайте обсудим, что вы слышали. Я приглашаю вас на прогулку в Западном парке. Мы ведь жених и невеста, но при этом мало что знаем друг о друге». Голос мужчины теперь стал ниже и мягче, завлекая. «Интересно, почему Оливер так переживает? Боится за свою репутацию? Волнуется, что я кому-то расскажу?» За последние три года мой жених не сделал ни единой попытки узнать меня поближе или провести со мной время. Зато успел многократно оскорбить за моей спиной и начать интрижку с моей собственной сестрой. Интрижку, о которой, если не все, то многие догадывались. я ничего мне не говорила, ваша светлость», мягко ответила, освобождая свое плечо из его захвата. «Если хотите поговорить, мы можем сделать это во время чаепития». Я буду в Синей гостиной в районе четырех-пяти вечера. Простите, я правда тороплюсь. Всего доброго. Я вышла с территории поместья в шумный город. Наше поместье располагалось в центре Торнтри, единственного города на наших землях. Из-за предстоящего ритуала, а также количества прибывших гостей, многие жители баронства Торнхар переехали в Торнтри, из ближайших деревень с целью заработать. Вокруг поместья основала большое количество колясок, доступных для найма. Тем не менее, я решила пройти пару кварталов, прежде чем я остановила выбор на одну из колясок и подошла к вознице. На мне был одет черный плащ с глубоким капюшоном, и я старалась максимально скрыть свое лицо. Благородным девушкам не следовало выезжать в одиночку. Возница совершенно точно не был в восторге от идеи ехать в МОКТ, Вероятно, рассчитывая, что приезжие на ритуал предпочтут посещение рестораций, таверн и салонов в городе. Вместо этого он столкнулся с одинокой женщиной в плаще очевидно благородного происхождения, которое уговаривало его отвезти ее на край пустоши, где клиентов точно не предвиделось. В конце концов, мне удалось его убедить, пообещав тройную оплату, а также попросив подождать меня у предполагаемого места встречи для последующего возвращения. На начальном этапе пути Возница был молчаливым и явно считал меня подозрительным. Но постепенно он стал более разговорчивым, рассказывая о местах, мимо которых мы приезжали. «Удивительный день! Я не был в Мокте несколько месяцев, а сегодня уже второй человек просит туда поехать». «Второй?» – спросила я. «Мог ли это быть Алик?» «Да. Недавно ко мне также подошла другая особа в плаще. Я не взялся за ее заказ». «Она предложила меньше», — хохотнул возница. «Неужели в мокте молодым дамам теперь интереснее, чем в нашем прекрасном Торнтре?» Я не ответила, но задумалась. Могла ли это быть Доротея? Могла ли сестра написать то письмо? Я не была уверена. И если за письмом стояла она, какова была ее цель? В любом случае, скоро я узнаю ответы на свои вопросы. «Вряд ли Доротея могла пожелать мне смерти». Это было бы слишком безумно и означало потерю титула, земли и, возможно, жизни людей. Через два часа я была в Мокте. Эта деревня была самой отдаленной от Торнтри. Население деревни составляло всего 300 человек. Люди боялись жить рядом с пустошью, и количество жителей в деревне медленно уменьшалось. Мокт не всегда был на границе с пустошью. Раньше, пару сотен лет назад, самым дальним поселением был поселок с говорящим названием Крайний. Но с ослаблением источника люди вынуждены были оставить его. Наше баронство было недостаточно значимым, корона не всегда организовывала брак с другим хранителем, как было в моем случае. Поэтому наш источник медленно, но верно ослабевал почти с каждым следующим поколением. Сейчас в нем оставалась только одна треть. Я знала, что с моим вступлением в наследство источник ослабнет еще больше. Все это знали. Через 40 дней после принятия источника Граница обитаемых земель в Мокте сдвинется. Все живое и неживое за чертой этой границы превратится в пыль и камни. После ритуала жрецы оценят, насколько ослаб источник, и вместе с картографами определят, какой участок земли будет потерян. Карта с обновленными границами будет послана королю и совету лордов на подписание, после чего жрецы настроят источник на новые границы. Далее нам нужно будет уведомить всех, кто окажется под будущим воздействием, а также найти новое жилье для тех, кто сейчас живет в зоне будущего воздействия. По крайней мере, брак с Оливером означал, что подобного не будет происходить при наших будущих детях. Никто не должен будет терять свой дом. Алик попросил встречу возле заброшенных торговых рядов. Когда-то рядом с ними проходила дорога на поселок Крайний. Здесь даже была небольшая таверна, которое можно было остановиться и перекусить. Здание старой таверны находилось за границей с пустошью, и все, что я видела, это руины, песок и камни, в то время как торговые ряды находились по эту сторону. Скорее всего, через пару месяцев на этой земле более нельзя будет находиться. Вознице было дано указание ждать меня на центральной улице деревни. Если я не вернусь через пару часов, он должен был вернуться в Торнтри и уведомить стражу. Я не хотела открывать ему свое имя, но передала фамильную брошь. При желании стража сразу определит, какому роду она принадлежит. С учетом того, что чувство самосохранения не было сильной стороной моей второй половины, я была немного горда тем, что она сделала хотя бы это, коль она решила приехать на эту подозрительную встречу. Присев на заросшую мхом скамью, осмотрелась. Алика нигде не было видно. Я была совершенно одна в этой части деревни. Прошло уже пятнадцать минут после полудня, но тот, кто назначил мне встречу, не торопился появляться. Я прождала еще полчаса, но никто так и не появился. Поняв, что сидеть дальше бессмысленно, решила направиться обратно в поместье. Внезапно я услышала незнакомую речь и обернулась. Ко мне направлялись двое мужчин. Незнакомцы были не валецкой наружности. Лица не было видно из-за отреза ткани, который закрывал часть их головы и нижнюю половину лица. Одежда выглядела запыленной и старой. Мужчины разговаривали между собой на другом языке. Меня охватил страх, и сердце забилось с бешеной скоростью. Мой разум понимал, что у меня огромные проблемы. Я опять пыталась отчаянно перехватить контроль над телом, но все было тщетно. «Беги!» – билась в голове мысль. Вторая половина моего разума, видимо, все еще на что-то надеялась, возможно, думая, что это недоразумение, и не понимала глубины наших проблем. «Вас послал Алик?» Мужчины не ответили. Я продолжала медленно отступать спиной в сторону центральной улицы, не переставая смотреть на незнакомцев. Давно нужно было уходить. Было полной глупостью ждать здесь непонятно кого столько времени. Было полной глупостью ехать сюда. Внезапно сзади меня обхватила сильная рука, к носу прижалась тряпка, воняющая медикаментами, и я почувствовала, как медленно теряю сознание. Перед тем, как мое сознание окончательно погасло, я поняла, что мне на голову надели плотный мешок. Дальше была темнота.